Глава 17 Вторая фаза. После переклички и последовавшего за ней завтрака, полноценный полевой столовой, которую полковые инженеры развернули одновременно со штабом, командир учебного взвода снова выстроил первое и третье отделение и изложил им боевую задачу. «Комендор-сержант Дебува!» «Да, сэр!» «Координаты позиции первого отделения от точки 14, дробь 245» До точки 14 дробь 345. Протяженность 500 метров. При попытке несанкционированного пересечения улицы открывать огонь на поражение. Приказ понятен? Да, сэр, приказ понятен, сэр. Повторить. Отделение выстраивается на ближайшей улице за первым кварталом внутри мятежного сектора вдоль западного фронта лагеря морпехов. Здесь зона коммерции занимала один квартал по внешнему периметру мятежного района. За время беспорядков копы удержали торговую застройку за собой. Контролировали ее почти неделю и давно выгнули оттуда всех гражданских. А вчера передали линию коммерческого сектора прибывшим морпехам. Ожидалось, что ракетные атаки спровоцируют террористов на прорыв, поэтому их должны были встретить штурмовики 73-го полка в тяжелой броне. Однако попыток прорыва не было. Сегодня полиция вновь возвращается в зону мятежа но уже как вспомогательная сила в развернутой боевой операции. Границы мятежной зоны подтягиваются автозаки и подразделения копов в легкой экзоброне, которые обеспечат внешнее оцепление и первичную фильтрацию гражданских лиц. Первая фаза операции с ракетно-бомбовыми ударами практически завершена. Буквально через час начинается вторая, с распылением светящегося удушающего газа. Часть копов войдет в оцепленный район на глубину одного квартала, который вторые сутки держат морпехи. Полиция создаст коридоры для эвакуации гражданских лиц из мятежного района. А морским пехотинцам на данном этапе поручено не допустить выхода из зоны операции любых лиц вне созданных полиции коридоров. Для этого на улице, которая отделяет удерживаемую морпехами зону от территории вне контроля правительственных сил, Создается оцепление из армейцев на глубину действия полиции. Сопротивление и боевого соприкосновения при движении в фавелы вглубь на 1 два квартала не ожидается, поэтому выполнение задачи поручено вспомогательным подразделениям полка, в том числе рекрутскому взводу. Комендор-сержант точно и четко изложил только полученную диспозицию. «Координаты для первого отделения!» Дебува назвал точки «500 метров!» При попытке несанкционированного пересечения улицы открывать огонь на поражение. Все верно, комендор-сержант. Сэр, разрешите вопрос? Разрешаю, комендор-сержант. Мы должны открывать огонь без предупреждения по любым лицам, которые попробуют проскочить мимо коридоров, организованных полицией. Детей, женщин и стариков это тоже касается. Шелли оскалился, и не поймешь, то ли его разозлил вопрос Дебува, то ли второй лейтенант предвкушал, как его люди откроют огонь по-гражданским. «Приказ касается любых лиц, в том числе детей, женщин и стариков, и с любым гражданским статусом без исключения. Стрелять без предупреждения. Все ясно? Ясно, сэр!» Второй лейтенант Ричард Шелли обратил злой, колючий взгляд на временного командира третьего отделения. «Сержант Мэтт!» «Да, сэр!» «Координаты позиции третьего отделения!» Андрей не вслушивался в чужую диспозицию. Скорее всего, третье отделение встанет рядом, а к обеду подтянутся парни с второго во главе со своим временным командиром сержантом Кларксом. Первоначально предполагалось, что рекрутский взвод обеспечит первую линию охранения лагеря морпехов по северному фронту лагеря. Однако командование сменило боевую задачу. Второе отделение, которое сейчас на постах, вот-вот уведут в лагерь, а им на смену придут копы. После непродолжительного отдыха второе отделение присоединится к первому и третьему. Учебный взвод продолжит выполнять задачи в полном составе. Сержант Мэтт повторил полученный приказ. Вопросов к командиру взвода у него не возникло. Все предельно ясно. Стрелять во все, что движется, если это все не движется по организованному полицейскому коридору. Левадов очень надеялся, что ему не придётся открывать огонь по детям, по женщинам. Чёрт! Да вообще ни по кому из безоружных гражданских в оцепленном районе. «Выполнять!» — скомандовал второй лейтенант. Он остаётся в лагере. «Хотел бы вам сказать, что отправляетесь в самое пекло. Но вы ещё не доросли до нормальной работы настоящих морпехов. Пока не доросли!» Завершив с напутствием, Ричард шелля окинул взором первое и третье отделения. Андрею показалось, что второй лейтенант смотрел на него дольше, чем на других. К черту ком взвода. Когда Левадов понадобится второму лейтенанту, то уж Шелли не станет в гляделки играть, а прямо скажет, что делать тупому рекруту. До тех пор нечего забивать голову подозрениями и вопросами. «Опустить визоры!» Выстроив рекрутов по двое, в ряд дриллы повели их на позиции. Внешнее оцепление и выходы из мятежных районов уже передали копам. Полицейский спецназ при поддержке бронемобилей втягивается внутрь на глубину одного квартала, чтобы встать на перекрестках. Тяжелая экзоброня спецназа копов по защищенности почти не уступает армейской, но специальных сил полиции относительно немного. Основную часть подразделений правопорядка составляют полицейские в облегченных экзоконструкциях, примерно как у рекрутов. Полицейские в легкой защите будут прикрыты техникой и собственным спецназом, а у морпехов, что встанут на одной линии с передовыми отрядами копов, только лёгкая броня. Командование посчитало, что на период второй фазы операции этого достаточно. Рекруты вместе с несколькими ротами из третьего и четвёртого батальонов входят в оцепленную зону, а штурмовики в тяжёлой броне выводятся на отдых до начала третьего этапа. До старта полной зачистки всего района. Она начнётся с северной стороны. Веша нас Динамик шлема неожиданно разразился возгласом комендор сержанта Дюбува. «Почти на курорт идем!» Сержант мэт поддержал старшего дрилла. «Вся грязная работа за копами! Мы только стреляем!» Добавил француз и выругался. «Не поймешь, воодушевляет его перспектива стрелять по гражданским без предупреждения, либо он скверно словит от злости. Но у Дюбува приказ, у остальных тоже. Приказы не обсуждаются». Приказы выполняются, особенно рабами-рекрутами, если ты хоть немного мечтаешь когда-нибудь заслужить свободу. Надо убивать мирняк, убивай и не думай, что творишь». Левадов заскрежетал зубами. он так как раз и думал. Но тоже выполнит приказ. Прекрасный новый мир. Подразделения копов и морпехов входили в оцепленную зону вместе, и полицейских сейчас было заметно больше. Интересно, почему нет ЧВКшников? Бросить бы их на передовую и не заморачиваться, какие понесут потери. В 21 веке такое уже в практику вошло, а тут почему-то по-другому. «Комендор-сержант, рекрут Левадов на связи. Разрешите обратиться?» Левадов решил спросить. «Они только подтягиваются к зоне внешнего оцепления, и, наверное, можно отвлечься на посторонние рассуждения». «Не вовремя, рекрут!» — рыкнул Дебова. «Но спрашивай, чего у тебя?» «Спасибо, сэр. Почему к операции не привлекаются частники?» «Русский, ты тупой?» На подобный вопрос в учебном взводе надлежал отвечать строго определенным образом. «Конечно. Если желаешь заработать проблемы, то можно и поумничать. Однако Андрей проблем не хотел, ему нужен лишь ответ на свой вопрос. «Так точно, сэр, тупой?» «Это видно издалека, и вопросы у тебя тупые», — усмехнулся француз. Его ответ тоже был таким, как нужно. Шутили, что пора уже вводить точную формулировку в устав. «Но отвечаю. Законом запрещено привлекать частные военные компании для выполнения любых операций в столичном округе. А мы сейчас в новом Вашингтоне недоумок. Ответ понятен?» «Да, сэр. Рекрут Оливадов, ответ понятен, сэр. Конец связи». «Блин». «И только-то. Ответ и правда прост. Закон запрещает. И всего делов». Андрей беззлобно выругался. «Разумеется, мысленно. Не хватало еще, чтобы коммуникационная система донесла его ругань до дрил-инструкторов. Или командира взвода». «Учебный взвод! Внимание!» Стоило подумать о втором лейтенанте, как его голос зазвучал в динамике. «Винтовки на грудь! Пристегнуть магазин!» По спине пробежала легкая дрожь. «Вот оно!» Волнение перед боевым заданием, когда оружие готовится к бою. Когда-то Андрею говорили, что не испытывающий страха солдат, считай, мёртвый солдат. Бояться можно, но нужно побеждать страх. Да какой страх сейчас? Так, лёгкий мандраж. Но это хорошо. Это значит, что до самоубийственного бесстрашия ему далеко. Андрей вставил магазин в свою универсальную штурмовую винтовку 125 ую ЦН. Характерный щелчок. Значит, всё нормально. Оружие готово к бою. Индикатор показывает цифры 31. Магазин полный. «Первое третье отделение!» Снова голос Шелли в динамике шлема. «Бегом!» за где Дебува и его отделение устремились вперед по улице, входящей в мятежный сектор города. Мимо копов и их техники, а за рекрутами первого отделения бежали парни с третьего вместе с сержантом Уолтером Мэдом. «Ты погляди!» — вырвалась Улевадова. На позиции побежали не только рекрут из учебного взвода. Все остальные подразделения морпехов впереди или позади них тоже бегут. И винтовки у всех в боевом положении. Приклад у плеча, но не прижат к нему. Правая рука на рукояти, а та на уровне груди. Указательный палец на спусковом крючке, но переводчик огня на предохранители. Перевести в боевое положение займет полсекунды. Ствол винтовки опущен под небольшим углом. Вбежали на улицу, ведущую к перекрёстку, на котором нужно сворачивать вправо. Тактическая система спроецировала на визор схему расположения взвода с точкой, где должен встать рекрут Левадов. «Шевелитесь!» — подгонял рекрутов в комендор-сержант. Но зачем их торопить? С экзосистемой бежать можно долго. Сейчас нет усталости. И от бегущего впереди старшего дрил-инструктора никто не отстал. Рекруты держали заданный французом темп. «Перекрёсток направо!» «Движемся по Кольцевой улице!» Дебова дублировал указания на тактической проекции. Судя по схеме, Кольцевая улица опоясывала весь оцепленный сектор с внутренней стороны относительно коммерческой застройки. Взвод свернул вправо, оставив на перекрестке полицейский спецназ и бронированные джипы копов, за которыми укрылись стрелки и снайперы в тяжелой броне. «Морпехи направляются дальше». Сзади и спереди по-прежнему по взводу из других батальонов 73-го полка. Андрей бежал сразу за комендор-сержантом, а справа от Левадова двигался Крис Регдорн. «Красавчик!» «Да, сэр!» — прокричал ректор «Твоя точка через 10 метров!» Дебува вновь озвучил то, что отображалось на схеме расположения учебного взвода. «Я и сэр!» Проекция показывала, что позиции Левадова через следующие полсотни метров от «красавчика» Андрей тоже получил устные указания француза и тоже отрапортовал, что принял их. Следом за Левадовым становится пупс. Взвод быстро рассосредотачивался по улице между кварталом с коммерческой застройкой и жилым сектором. Здесь был бой. Под ногами часто хрустели осколки разбитых окон. На стенах следы пуль, а на широкой проезжей части несколько трупов. Левадов помрачнел. Только у одного из семи мертвецов, что лежали в пределах видимости, была винтовка. Остальные безоружные. Две женщины и четверо мужчин. Если судить по позам, они пытались скрыться в жилых кварталах. Зачем их убили? Мимо, гремя подошвами армейских ботинок, пробежал взвод из 4 батальона. Левадов приветствовал парней, поднятым кверху большим пальцем. Ему помахали. Это здорово полку не одобрялось пренебрежительное отношение к рабам-рекрутам. Все одну лямку тянут. Только непосредственным командирам разрешено подчеркивать статус рекрутов учебного взвода. На то они и тупые тупаки, эти рекруты. Говорит Шелли, Ожел Динамик. Стоять на позиции. Штормовики, которые до сих пор были за вашей спиной в коммерческой зоне, выводятся на отдых. Теперь за вами только копы во внешнем оцеплении. «Не пропустите к ним ни одного сукина сына, что пытается пролезть мимо полицейского фильтра на перекрестке». Как только командир взвода заговорил через коммуникационную систему, на визор спроецировались четыре инфоокна. Они висели немного выше над Левадовым в паре шагов от него, но обзору не мешали. Проекции отображали местность над позицией рекрута с нескольких разных ракурсов, казавшиеся покинутыми дома и пустые улицы между ними. «Если не считать трупов, гражданских лиц нет. Дроны фиксируют только копов и морпехов». Андрей поднял взор к одному из информационных окон. И проекция тут же развернулась, увеличившись в два раза для лучшей детализации. Левадов отвел взгляд, проекция свернулась. «Тактические системы учебного взвода подключены к системе командования нашего штурмового батальона», продолжал второй лейтенант. «Вести наблюдение за жилым сектором, «Используя инфоокна. Доложить, если они не отобразились. Каждый должен видеть четыре окна». Шелли замолчал, и вместе с ним замолкла коммуникационная система. Никто из рекрутов не сообщил о неполадках. Все видели четыре инфопроекции. «Отлично», — произнес второй лейтенант через несколько секунд. «Открывать огонь по гражданским лицам, если выйдут на проезжую часть. Открывать огонь...» При любой опасной ситуации не подведите, ублюдки, и не опозорьте себя и меня. Конец связи. Позиции морпехов на тротуаре вдоль торговых вывесок. Перед ними автомобильная дорога. За ней трехэтажные дома. Сейчас они казались вымершими. Андрея подмывало спросить, как люди узнают, куда им идти и когда именно можно выходить. Но он знал, что француз ответит. «Слишком много вопросов от рекрута Левадова». Высоко в небе появился гул. «Держитесь, парни!» Комендор-сержант решил приободрить первое отделение. «Ударные беспилотники завершили первую фазу, и больше их часть уходит. Но без поддержки нас не бросят. Часть самолетов остается, и при первом же подозрительном движении будет нанесён ракетный удар». Где-то в глубине фавел грохнуло и кверху поднялись три грибка пыли. «Примерно так!» — хмыкнул Зак Дюбува. «Не дорестать и стрелять на поражение! Вторая фаза началась! Конец связи!» Комендор-сержант замолк, зато включились полицейские сирены. Минуты на три. Андрей устал слушать их завывание. Когда они заткнулись, заговорили громкоговорители. «Внимание! Всему гражданскому населению! Внимание!» «Силы правопорядка требуют от вас немедленно покинуть ваши дома. Для выхода из зоны операции открыты пункты пропуска на пересечении следующих улиц». Левадов не стал запоминать перечисление перекрестков. Не его забота думать, в каком направлении эвакуироваться. Он смотрел на схему всего мятежного сектора, которую только что развернула тактическая система. Масштаб такой — что виден только общий контур района, и его центр сейчас подсвечен зелёным. Всплывающее пояснение сообщило, что там началось распыление слезоточивого газа. Операторы в штабе создают коридоры, по которым мирняк погонят прямо на фильтрационные пункты. Один из таких слева от Левадова. Он видел, как к перекрёстку подъехали первые полицейские автозаки, а Копов там словно муравьёв. Как потом сказал Шелли, людей гнали на полицию не только газом, но и добрым словом. В мятежном секторе, где уже несколько дней не работала никакая связь, включили и сеть, и телевидение, а немногочисленные проживающие в фавелах граждане получили через разблокированные нитчипы указания на пути эвакуации. Около фильтрационных зон продолжали вещать громкоговорители. «Выходить только к указанным перекресткам!» Передвижение по Кольцевой улице запрещено. Запрещен выход на проезжую часть Кольцевой улицы. Запрещено пересекать Кольцевую улицу. Все нарушители будут уничтожены. Рекрут Левадов. Динамик снова включился. В твоем секторе. Вижу, сэр. Андрей же вскинул штурмовую винтовку. Прямо напротив него на первом этаже распахнулось окно. В нем замахали белой тряпкой и, кажется, сейчас спустится на тротуар. «Чёрт! Хоть бы они к копам пошли, они к нему!» «Русский! Действовать согласно полученному приказу!» Потребовал комендор-сержант. «Понял, сэр!» Андрей взял на мушку появившуюся в огне фигуру. Визор обвёл её контуром. Он сначала мигал, а теперь загорелся ровным красным свечением. Это означало, что винтовка направлена точно в цель. Спроецировалось новое небольшое инфокно. Оно не мешало целиться, и при этом в нём было хорошо видно двоих, старика и старуху. Взлохмаченный дед уже на тротуаре и помогает крохотной бабульке покинуть дом. Чёрт бы их побрал! Над стариками появилось оповещение, что они не граждане. «Да какая разница, граждане или нет?» — сквозь зубы процедил Левадов. Он замахал рукой, указывая старикам на копов. «Туда идите! Ну уже Но пожилая пара направилась к Андрею. «Не стреляйте!» — крикнул старик. «Мы не террористы!»